Дартин хотел что-то возразить, однако после последней фразы капитана не произнес ни слова и еще больше помрачнел. Он знал, что вчерашний бой с нежитью закончился тяжелым поражением. Гарнизон понес серьезные потери, полегли почти все вновь прибывшие воины. Это были необстрелянные солдаты, юноши, едва научившиеся держать в руках меч. «Спасибо за все, Дартин», — поблагодарил Белгор, пожимая на прощание руку друга. Воин решительным шагом вышел из лазарета и пересек квадратный, мощенный булыжником двор, поднялся на высокую крепостную стену и окинул взглядом горизонт. Клонившийся к закату солнца освещало последними лучами раскинувшуюся под зеленым холмом равнину, покрытую кое-где островками дубовых рощ и прямоугольниками запущенных полей. Черная зубчатая тень крепости с двумя островерхими башнями-клыками словно впивалась в близлежащую границу империи, предупреждая ее нарушителей о грозных для них последствиях их нападений. Но что им этот воображаемый оскал старой крепости? Для врагов уже давно не секрет, что дела в империи идут неважно. Раздираемая своими воинственными соседями на части, империя утратила статус могучего противника. Южные рубежи страдают от набегов орков и легионов проклятых. Север постоянно подвергается нападениям зеленокожих. Но самым страшным стал удар с востока. от эльфийского альянса, вклинившегося в земли империи, расколовшего ее, захватившего огромную часть территории и почти дотянувшегося до сердца государства, столицы Фергал. И теперь к этому списку с юго-востока вновь прибавился Бидзар. Похоже, король этой проклятой страны опять заключил союз с Алкмааром. Все чаще алкмарская нежить появлялась на границе империи, пробивая в ней бреши, проникая в страну и губя все живое на своем пути. Сами бидзаарцы в нападениях не участвовали. Межвоинов входили слухи, что Бидзаар собирается отвоевать у империи все побережье торгового моря вплоть до эльфийских границ, и что якобы в обмен на помощь в этом деле Алкмаара Бидзаар уступит нежити своей земли на Алкмаарском побережье. Отсиживаются трусы, бессмертие им захотелось, Мортис их подери. Процедил с презрением Белгор, глядя на окутанную тьмою вражескую сторону. Бросают в бой своих уже мертвых союзников. Что ж, их не жалко пустить в расход. Да, там, где тень крепости сливается с вечерними сумерками, переходящими в сплошной ночной мрак, нежить чувствует себя, как рыба в воде. А Ахигхольм находится как раз на самой середине границы с Битзааром И чаще остальных принимает на себя удары врага Капитан прислушался, но вокруг было удивительно тихо Да и сама крепость хранила молчание, что было весьма необычно Вздымались ввысь четыре квадратные остроконечные башни по углам крепостных стен Дрожали слабенькие огоньки в узких бойницах На зубчатом забрали еще более высокой круглой башни, возвышавшейся посреди внутреннего двора застыли дозорные. Почти сливаясь с серым камнем гранитных стен, они напряженно всматривались в темнеющие дали. В самой крепости тоже ничто не нарушало вечернего спокойствия. У деревянных пристроек к главной башне, где располагались общая почевальня для воинов, трапезная и отдельно стоявшая палата-лазарета, не видно было ни души. Не было никого и на ристалище около северной башни, там, где у самого ее основания стояли мишени для стрельбы из лука и деревянные болванчики для отработки режущих ударов. «А ведь еще вчера эту площадку заполняли новобранцы. И где они теперь?» Капитану больно было смотреть в сторону восточной башни, к которой прилепилась маленькая часовенка с холмиками свежих могил перед нею. Не было слышно приказов командиров, шуток и перебранки воинов, брецания оружия и даже шума ветра. На всем лежала печать тишины». Даже флаги империи на островерхих башнях поникли в выцарившемся безветрии. Белгор повернулся к солнцу. Последние лучи заката ласково коснулись его лица. Почувствовав тепло, он закрыл глаза, мысленно покинул мрачный гарнизон Хикхольм и перенесся на северо-запад. Перед его внутренним взором возникли стены совсем другой крепости. Ему привиделась столица империи, Фергал, с его светлыми, просторными площадями, приветливой сенью садов в пойме реки, ароматом свежевыпеченных булок, беззаботным смехом девушек, у журчащих городских фонтанов. Ах, как это было давно! Белгор открыл глаза. Светлое видение мгновенно рассеялось под тяжелым, угнетающим видом пограничной крепости. И Белгор вдруг понял, что теперь его здесь уже ничто не держит. Он достиг того возраста, когда мог оставить службу и вернуться домой. Он еще не был стар, хотя чело его прорезали морщины, а голову тронула седина. Но рука в бою оставалась твердой, а удар точным. До сего времени его удерживал в крепости только долг перед своими погибшими товарищами. Но их уже как год нет. Все это время Белгор искал малейшего повода отомстить за их гибель, бросаясь в каждый бой, как в последний, отдавая все силы победе. Однако с течением времени этот запал иссяк. Вначале капитан верил, что нанесшая ему удар нежить осталась целой и невредимой. Это с ней, по большому счету, он искал встречи. Но проклятые эльфийки больше никто не видел. «Если ее не стало», — прошептал воин, — Нет смысла искать встречи с ней. Он уже не юный латник, чтобы бегать по холмам, как молодой олень. Подумав об этом, капитан прикусил губу, словно устыдившись своих мыслей. Но без этой ясной цели жизнь на границе потеряла для него весь свой смысл. Нет, он не испугался, просто... Просто он неимоверно устал. Ему давно хотелось вернуться в свой небольшой уютный дом, затерянный в лабиринте улиц столицы, дом, в котором он не был уже 30 лет. И он часто подумывал о том, как хорошо было бы разбить на маленьком клочке земли перед домом фруктовый сад. Хотя сад — это громко сказано, ведь там уместятся всего 3-4 яблони. Это его любимое дерево. Но как же они будут радовать его своим цветом, нежным ароматом, легким успокаивающим шелестом листвы и сочными сладкими плодами, особенно приятными после голых серых камней крепости, чахлой травы на склонах защитных валов и всех ужасов войны. И Белгор понял, что окончательно решился. Он был опытным и уважаемым воином, его ценили очень высоко, Однако сейчас он пойдет к коменданту Хикхольма и попросит отпустить его на покой, без лишних церемоний и уговоров. И завтра он уже будет на пути в столицу. Не успел Белгор подумать об этом, как Сорк, высокий статный воин лет сорока, одетый так же, как и капитан, в синий плащ и открытый шлем с Т-образным вырезом появился на крепостной стене. Увидев печаль на лице Белгора, комендант понял, о чем тот думает. «Не хватает тебе твоих друзей», — сочувственно произнес Сорг. «Добрые были воины и лучшие товарищи», — тихо отозвался воин. «Если б не они...» «Да, не всем так везет с друзьями. Ты так и не сдружился ни с кем с тех пор». «Я лажу со всеми. Да, я знаю. Тебя уважают в крепости. Ты обучаешь молодежь всем тонкостям военного искусства. Что толку, если все они обречены?» — не сдержался Белгор. Оба военачальника невольно обратили взоры в сторону часовни. Только сегодня утром там похоронили десять молодых воинов. «Да, Белгор много занимался с ними». Но времени не хватило, чтобы закончить обучение, им пришлось принять бой. «Думаешь, мне самому это нравится?» — произнес Сорг, хмурясь и положил руку на рукоять висевшего на поясе меча. «Я вынужден кидать в бой любые имеющиеся у нас силы, чтобы отстоять крепость и вверенный нам участок границы. Я не представляю, что случится, когда исчезнут воины, подобные тебе». У Белгора перехватило горло от волнения, но все же он нашел в себе силы ответить. «Я все понимаю, Сорк, но я хочу уйти на заслуженный отдых», — произнес он и вопросительно взглянул на коменданта крепости. «Ты отпустишь меня?» Сорк вместо ответа устремил взор на темные дали. Трудно было понять, о чем он думает. «Ты заслужил отдых, Белгор», — наконец произнес он. И лекарь говорил, что твоя рана все еще опасна и не перестает беспокоить. Тебе действительно стоит вернуться домой. Как бы мне ни хотелось, чтобы ты остался. Спасибо. Когда уходишь? Завтра. Рана? Если ты о плече, то это пустяк, царапина. А другая? Та напоминает о себе лишь во время битвы. Будь осторожен. Опасности хватает и внутри империи. Разбойники, та же нежить, у Мортис появились последователи уже в самой империи. Я буду осторожен, сорк, спасибо. Они замолчали. На крепость опускалась ночь. Во внутреннем дворе сменялась стража, зажигались факелы. Неожиданно на востоке прогремел гром. Белгор вздрогнул, но в темноте было не разобрать, есть ли на небе хоть облако. Звезда не видно, пришло на ум Белгору. Да и молнии не было.